Поход в туалет в общественных местах Для жителей промышленно развитых стран посещение туалета – дело сугубо личное. Неважно, живете вы в Северной Америке, где пользоваться туалетной бумагой – обычное дело, или в Европе, Северо-Восточной Азии или Южной части Южной Америки, где для подмывания чаще всего используют биде – в туалет ходят наедине. Но так происходит не везде. Во многих развивающихся странах, например, в Индии, многие люди живут в местах без надлежащих санитарных условий, и поэтому вынуждены ходить в туалет прилюдно. В таких странах не существует запрета на публичные испражнения, как в промышленно развитых странах хотя наличие отдельной уборной все же предпочтительнее. Впрочем, люди не всегда мыслили подобным образом. Древние римляне, которых принято считать самыми современными из всех древних народов, превратили посещение туалета в общественное занятие. Верно, те же люди, которые изобрели бетон, пожарные службы и первые в мире газеты, не испытывали проблем с публичным испражнением. Возможно, вы знаете, что римляне разработали обширную систему акведуков, благодаря которой вода поступала в элитные дома, и вы также в курсе, что они соорудили канализацию под улицами Рима. Часто в эти стоки попадали человеческие отходы, из одного из многочисленных городских общественных туалетов. К IV веку нашей эры по всему Риму насчитывалось более 140 общественных туалетов, размещавшихся, как правило, рядом с многочисленными общественными банями. Размер мог варьироваться от 10 отверстий до количества в несколько раз большего. Туалеты выглядели довольно просто. По сути, это был ряд открытых дырок вдоль длинной скамьи, на которой сидели мужчины, облегчаясь и беседуя с товарищами по какаторию В больших общественных туалетах иногда играли музыканты, чтобы заглушить звуки, и стояли корзины с благовониями, маскирующими неприятный запах. Римляне распространили общественные туалеты, в самые отдаленные уголки империи, от Британии до Турции и во всех точках между этими странами были найдены раскопки римских общественных туалетов. Разумеется, все жилища в Риме тоже оснащались удобствами. У богатых людей имелись туалеты, сливавшиеся в городскую канализацию, в то время как менее состоятельным приходилось пользоваться горшком. Поэтому для многих римских мужчин публичный туалет становился чем-то вроде общественного мероприятия. Здесь можно было узнать местные новости и даже заключить деловую сделку. При этом публичные туалеты принадлежали исключительно мужчинам, женщин туда не пускали и никаких женских туалетов не существовало. Дамам приходилось ждать, пока они вернутся домой».